Глава вторая. Параграф четвёртый. Проблема обожествления правителя в древнем Междуречье. В исследованиях, посвящённых религиозным аспектам царственности в древнем мире, распространено мнение о радикальном различии моделей царственности в Египте и Месопотамии, выраженное Франкфортом. Египет и Месопотамия придерживались весьма различных взглядов на природу их правителя и характер Вселенной, в которой он функционировал. Если в Египте Бог был царем неизменно во все времена, то в традиционной месопотамской титулатуре нет и следов обожествления правителя, а стало быть, в отличие от египтян, Обитатели Междуречья рассматривали своего царя лишь как смертного, хотя и несущего бремя, возложенное на него богами. Во все времена месопотамские правители сознавали свою человеческую немощь и бессилие перед неблагоприятными знамениями и были принуждены, дабы избежать роковых ошибок, постоянно обращаться к оракулам и предсказателям, по-человечески нуждались в молитвах о себе божеству. Поскольку царственность была спущена с небес, заключает Франкфурт. Сама царская должность имела божественное происхождение, носитель же этой должности оставался простым смертным, избранным богами для исполнения предписанного ему служения, которое в любой момент могло быть отнято у него и передано другому. Подобную точку зрения высказывал и исследователь Дворник. предпринявший сравнительный анализ религиозно-политических традиций древнего Ближнего Востока. Даже в тех случаях, когда божественность вроде бы усваивается шумерским и аккадским правителем, она не может быть сопоставима с божественностью египетского фараона. Последний считался по природе своей сыном или воплощением Ра. Цари же Месопотамии в лучшем случае могли претендовать лишь на божественное усыновление. А эпитет и типа вечное семя царственности, солнце Вавилона, пролившее свет на страну Шумер и Аккада, бог царей, содержащийся, скажем, в преамбуле к законам Хаммурапи, никогда не ставившего при своём имени божественного детерминатива, являются скорее всего лишь метафорой. По мнению Зельца, в древней Месопотамии отсутствовали чёткие границы между категориями божественного и человеческого. в том смысле, что последнее отнюдь не исключало первого. Аристотель в принцип терциум нон датур, третьего не дано, здесь не применим. Для объяснения своей позиции авторы используют теорию божественных прототипов. Божественные атрибуты некоторых царей на изобразительных памятниках свидетельствуют не об обожествлении конкретного персонажа, их владельца, носителя той или иной должности, но скорее отсылают к их божественному первообразу, царским регалиям, пребывавшим перед престолом Ана или прототипической ситуации нисхождения божественной царственности на землю. Месопотамские цари, а в ряде случаев и жрецы, могли совмещать в себе и божественное, и человеческое, так что нет необходимости приписывать им принадлежность лишь к одному из этих первообразов. Видный ассириолог Михайловский напротив проводит чёткое разграничение между посредническим и божественным статусами царей в древнем Двуречье. По его мнению, Божественное царство следует рассматривать как феномен, возникший в данном регионе в конкретных исторических обстоятельствах, когда цари, являвшиеся посредниками между священным и профанным, обретали, кроме того, божественный статус владения, которым отмечалось божественным детерминативом и соответствующими титулами. Все цари являются священными лицами и осуществляют посредничество между священным и профанным, Но не все цари боги, резюмирует свой взгляд Михайловский. Примечание. По мнению Немировского, отсутствие чётких границ между богами и людьми являлось отличительной особенностью шумерской культуры. Для семитского же этнокультурного компонента месопотамской цивилизации идеи такой проницаемости границы между богами и правителями были изначально и принципиально чужды. Очертим вкратце историю того, что Михеловский характеризует как божественное царство в древнем Месопотамии. Первым царём, при котором начал совершаться культ здравствующего правителя, стал Нарам-Суэн. 2236-2200 годы до нашей эры. Четвёртый правитель династии Аккада, во время правления которого империя была единой не менее столетия. Нарам-Суен впервые ввёл практику сопровождения царского имени божественным детерминативом и стал титуловаться подобно Энлилю, Ану и Шамушу, царём четырёх сторон света, богом Аккада. Взаимозаменяемое употребление Нарам-Суеном титулов бог Аккада и царь Аккада лишь подтверждает тот факт, что царственность рассматривалась в шумерско-аккадской культуре неотъемлемым предикатом божественности. Примечание. Божественная в узком смысле слова, то есть когда божественность правителей эксплицитно декларировалась. Предшествующие Нарам-Суэну правители Староакадской династии Римуш и Миништусу величались титулом, происходящим от престижного шумерского титула царь Киша, который носили цари Гигемоны В ассирийскую эпоху этот титул стал означать царь вселенной и приобрёл особую популярность. Впервые в этом смысле его употребил Шамши-аддад I. Саргон древний именовал себя тем, кто правит четырьмя сторонами света. На изображениях на Рамсуэна нарочито подчёркивалась его божественность. Иконография этого месопотамского царя вполне соответствовала иконографии египетских монархов. На знаменитой луварской стеле, изготовленной в честь победы Аккада над Эламом и найденной в Сузах, но первоначально воздвигнутой, видимо, в Сепаре, Нарам-Суэн, поднимающийся по горным кручам во главе своего войска, изображен в рогатой тиаре — атрибут божества. огромного роста, с мощным телом, так иконографически передавалась идея совершенства, богоподобия царя, под его ногами тела поверженных лулубеев. Однако данная сцена отнюдь не означает элиминации человеческой природы царя. Над головой Нарам-Суэна располагаются символические образы божественных покровителей царя Солнце Шамыш и Луна Син, что было бы странно, если бы царь мыслился всецело богом. Победа над врагами совершается божественной, нечеловеческой силой, носителем которой является избранник богов, исполняющий вверенное ему призвание. Таков, по всей вероятности, смысл данного изобразительного сюжета. Век божественного царства при акадской династии был недолг. Вторжение кутьев в конце правления Нарам-Суэна привело в конце концов к её падению. Уже сын Нарам-Суэна, Шаркалишарри, в одной из прижизненных надписей которого ещё имеется божественный детерминатив, был вынужден уступить титул царя четырёх сторон света царю Элама. Примечание: Божественный детерминатив проставлен также в поздних копиях текстов этого царя, а также на печатях некоторых его чиновников. Идея божественного царства возрождается при Шульги, 2093-2046 годы до нашей эры, втором правителе III династии Ура, что явилось, по мнению Кляйна, революционным изменением в религиозных идеях и верованиях. обитателей Междуречья. Третья династия Ура стала одним из наиболее ярких примеров, на котором можно проследить динамику расцвета и упадка божественного царства в древней Месопотамии. Цари этой династии, создавшие централизованное государство, носили титулы царь Лугаль Ура, царь Шумера и Аккада, и именовались богами своей земли. Судя по экономическим текстам третьей династии Ура, для отправления царского культа в различных городах страны строились храмы. Известных храмы в Умми, Гирсу, Уре, где царь Шульги почитался как Шульги сын Ана. Один из таких храмов, построенных для Шусуэна, 2037-2029 годы до нашей эры. Предпоследнего правителя III династии Ура в Эшнуне, современное название Тель-Асмар, был раскопан в 1930 году. Храм Шусуэна был построен Итурией Энси Эшнунны и располагался в центре крупного дворцового комплекса, что свидетельствует о связи городской администрации с отправлявшимся в храме культом. С падением III династии Ура Вера в божественного царя безвозвратно исчезает. Правители династии Иссина, претендовавшие на преемственность III династии Ура, хотя и воспроизводили титулатуру и ритуалы своих предшественников, не имели ни храмов, ни персонала обслуживающего их культ. Анализируя феномен божественного царства в Месопотамии в исторической перспективе, Михайловский приходит к выводу, что его значимость переоценивается в исследовательской литературе. На самом же деле это был лишь незначительный эпизод в истории Междуречья. Общая продолжительность его реальной жизни составила приблизительно десятилетие во время правления Нарам-Суэна и немногим больше 60 лет правления III династии Ура. Следовательно, целесообразно говорить о традиции священного, но не божественного царства в древней Месопотамии. На наш взгляд, разграничение священное-божественное или посредник Бог не вполне применимо к культуре древнего Междуречья равно как и Египта. Как было показано выше, в египетской культуре царь считался проводником божественных сил, действующих через него в земном мире, посредником в распространении божественной власти на живых и умерших своих подданных.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 египетского концепта царственности. Есть основания полагать, что подобная ситуация имела место и в древнем Междуречье. Хотя представления обожествленности правителя не выражены здесь столь отчётливо, как это было в Египте, претензии на богопричастность прослеживаются у месопотамских царей различных эпох. Во все времена, и до, и после Нарам-Суэна, И имевшие божественный детерминатив и не имевшие его месопотамские правители наряду с упоминанием имён своих человеческих родителей заявляли о своём божественном происхождении, о том, что вскормлены молоком богини. Имена царей первой династии Урука, Лугальбанды и Гильгамеша в списке богов из Фары упоминаются с божественными детерминативами. Лугаль-загеси, правитель раннединастического Урука, именовался сыном, порождённым не Сабой, вскормленным священным молоком Нинхурсак. Нингирсу семя Эаннатума в утробу ввёл. Глосит надпись на стеле Коршунов, сооружённой в честь победы Эаннатума, Энси Лагаша, 25-й век до нашей эры над враждебной Уммой. И Нанна на руки его взяла, и Анна, и Нанна, и Бгалю подходящей именем назвала, богини Нинхурсаг на правое колено посадила. Нинхурсаг свою правую грудь ему дала, и Аннатум, порожденный богом Нингирсу, Нингирсу обрадовал. Нингирсу надел его, отмерил, пять локтей его отмерил, пять локтей один надел. Нингирсу с великой радостью царственность Лагаша ему вручил. Нингирсу и Аннатум: "Власти мущей чужой страны ему принадлежат", сказал и Аннатуму имя, ему и Нанны данное. И Анны и Нанны бгалю подходящий он установил. В победной реляции, посвящённой богу Нингирсу, и Аннатум прославляется как названный именем богам и лилям, одарённый властью богом Нингирсу, избранный сердцем богини Нанши, вскормлённый святым молоком богини Нинхурсаг, названный добрым именем богини Инанны, одарённый премудростью богом Энки, любимец бога Думузи Абзу, любимый друг бога Лугаль-Урукара. Подобные выражения использовались и Энмитэный сыном Эанатума, Яшрукен, царь могучий, царь Аккада. Мать моя жрица, отца я не ведал. Брат моего отца в горах обитает. Намекал на своё божественное происхождение с Аргон древний, сказания о Саргоне. Гудея Энси Лагаша почитался как пастырь, названный именем богини Инанши. Он называл своим отцом и матерью Богиню Гатумдук, дочь Ана. Нет у меня матери, ты мне мать. Нет отца у меня, ты мне отец. Моё семя в утробе ты взрастила, в освятилище меня породила. Лепид Иштар часто именовал себя сыном Энлиля, Хаммурапи считал себя сыном Сина, созданием Дагана, а также сыном Мардука. Ашшурбанапал, обращаясь к Нинлиль, объявлял Я твой служитель Ашур-Бонапал, которого руки твои образовали без отца и матери, которого ты, царица, взрастила. Урнамму, единственный из правителей третьей династии Ура, не обожествлявшейся при жизни, так говорит о своем рождении. После того, как семя мое было излито в священную тробу, Суэн соделал его причастным к великолепию Нанны. Высходя над землёй подобно уту, Энлиль нарёк мне благоприятное имя, и Нинту помогала при моём рождении. Когда вышел я из утробы матери моей Нинсун, благоприятная судьба была определена мне. Далее, Урнаму прославляется как творение Нанны, старший брат Гильгамеша, сын рождённый Нинсун, семя царства, буквально Энства, на которого царственность не зашла с небес, то есть как носитель харизмы и власти, спущенной от престола Аана, небесного царя, которому восходит царская генеалогия всякого легитимного земного правителя. В подобных же терминах, как о семени царства или вечном семени царства, свидетельствовали о своём священном происхождении цари династии Сина, Лепит иштар и ишмедаган. Мотив божественного наречения имени будущего правителя, появляющийся в древнейших надписях, также проливает дополнительный свет на теологию царственности в древнем двуречье. Известно, что во все периоды истории Месопотамии цари стремились письменно фиксировать свои имена. Для древнего человека, как египтянина, так и обитателя Междуречья, Имя являлось выражением внутренней духовной сути, самой сущности человека, наличающей благодаря его связи с отношением с божеством, бессмертным, неприходящим, сущим. И египетские, и месопотамские личные имена с древнейших времён были именами теофорными, то есть содержащими то или иное божественное имя. Причём в состав личных имён Входили имена лишь немногих богов пантеона. Наиболее часто встречаются имена Иштар, Сина, Шамаша, Эйи, Мардука, Ашшура и Набу в поздневавилонском руке Анна. Таким образом, личное имя фиксировало тот или иной аспект отношения его носителя с божеством, объявляя о божественном наречении своих имён. Древние цари указывали на свою сущностную связь с Богом, выражаемую в Ветхом Завете, возможно, в соответствии с месопотамской религиозной традицией, в терминах познанности человека Богом. Исход, глава 33, стих 19. Иеремия, глава 1, стих 5. На сайт несённость познанности царя божеством с наречением им царского имени. указывает Кляйн, сопоставляя фрагмент гимна царя Шульги, говорящий о наречении правителя благим именем Анам, с утверждением познанности Шульги этим божеством. Использование божественного детерминатива в эпоху III династии Ура, шумерского ренессанса, времени рефлексии над древней культурой и систематизации религиозного учения, упорядочения культов богов также говорит в пользу того, что представления о богопричастности царей, артикулированные впервые на Рамсуэном, уходят вглубь веков, в старую шумерскую древность, наследниками которой объявляли себя новошумерские династы. Примечание. Богиня Нинсун, возводя на престол царя Ашшульги, провозглашает: "Твой отец, породивший тебя, священный Лугульбанда, нарёк имя твоё герой, которого Ан знает среди богов. Я рождён Нинсун. Нинхурсак нарекла имя мне, благородный юноша, которого Ан знает. В другом гимне царьменуется человеком, которого Энлиль знает. Более явное и дерзновенное, чем прежде, провозглашение обожествленности Нарам-Суэна, а затем монархов III династии Ура. может объясняться не только желанием этих правителей усилить свои политические позиции, как полагает Михайловский, но достигнутым во время их правления беспрецедентным уменьшением зазора между фактической реальностью и её идеальной парадигмой. Масштабы царства земного максимально приблизились к масштабам царства божественного. Все покоренны божественному избраннику земли, изымались из-под власти небожественных сил и передавались во власть божественного владыки, образом которого мыслился земной монарх. Подавив восстание Киша, Нарам-Син покорил Эблу, вёл войны в Верхней Месопотамии и в предгорьях Ирана, расширив границы своего царства до невиданных доселе пределов. Согласно одной из надписей времени правления Нарам-Сина, Этот правитель получил божественный статус в ответ на обращённую к богам просьбу жителей Аккада, соделает Нарам-Суэна богом за то, что он в годину бедствия мощь города своего утвердил. Во время правления III династии Ура царство Шумера и Аккада также объединяло значительные территории и нижней и верхней Месопотамии, а кроме того, земли за Тигром и Евфратом. не мог не иметь религиозного основания и сам процесс политического объединения страны и централизации правления, тенденции к которым усилились в конце раннединастического периода. Лугальзагесси, распространивший свою власть почти на все шумерские города, хотя и не создавший единого государства, впервые ввел титул «царь земли», предполагавший правление над всей страной. Незложивший его Саргона Аккадский, Аккадская Шарумкен, царь Истинен, впервые осуществил политический союз Шумера и Аккада и принял титул царя вселенной. Религиозным основанием процесса объединения страны стало всеобщее почитание в Шумере Энлиля, владыки и доброго пастыря вселенной, царя всех стран, чьё святое селение Нипур. поставлена в центре мироздания, перед кем раскрываются, словно зеленеющий сад, все четыре стороны света. Когда тот или иной город занимал в стране доминирующее положение, покровительствующему ему божеству, предавались качества Энлиля, как это произошло с Вавилонским Мордуком или позднее с Ассирийским Ашуром. К Энлилю, покровителю царственности, возводили своё царствование над страной и над всеми чужеземными странами, начинавши централизацию власти правителей. Надпись Лугальзагези, именовавшего себя жрецом Анна и верховным жрецом Энлиля, гласит: Когда Энлиль, царь всех стран, дал царствование над страной Лугальзагези, когда он Энлиль Направил очи страны на него и положил все страны у ног его. И когда он отдал под его владычество всё от востока до запада, в тот день он проторил для него пути от Нижнего моря вдоль Тигра и Евфрата до Верхнего моря. Дарман Лиля объявляет эти же земли Саргона Кадски, Энсиан -эн Лиля, жрец. Анна, одержавший победу над Лугальзагеси. Божественный титул Царь вселенной, впервые принятый ассирийским Шамш-аддадом I, завоевавшим всю верхнюю Месопотамию и ставший излюбленным титулом ассирийских правителей со времени Аддад-Нирари I, подлинного основателя ассирийской державы, достигшего военных успехов на юге, востоке, севере и западе, также обнаруживает связь претензии земных царей на богоподобие. с владением всеми землями, над которыми владычествует покровительствующее им божество Ашшур. Литературные и изобразительные источники определённо свидетельствуют о том, что не было ни одного периода в истории древней Месопотамии, от раннединастического до новоассирийского, когда правитель не имел бы никакого отношения к божественной сфере, и между ним и богами пролегала бы непроходимая граница. Хотя в определённые исторические эпохи в силу ряда причин связь с богами провозглашалась более явно. В этом смысле можно согласиться с мнением Винтер о божественной природе царственности вообще, а неизменной божественности царственности в Древней Месопотамии, в которой участвовали даже те цари, которые не обожествлялись явным образом, По мере всё большего превалирования политического над религиозным, формализации веры в царя-посредника, гаранта связи небес и земли, практика сопровождения царских имён божественным детерминативом прекращается. Для царей Исины, Эшнунны и Ларсы он служил лишь формальным выражением преемственности урскому государству. Примечание. Из правителей Эшнунны Божественный детерминатив использовали Шуилия 2026, 2011 годы до нашей эры и Пикадат около 1800 года до нашей эры на Рамсуэн дадуша. Из династии Ларсы Сумуэль 1894 и 1866 годы до нашей эры, его наследник Нур Адат 1865, 1850 годы до нашей эры, а затем лишь Рим Син I 1822, 1763 годы до нашей эры и Рим Син II 1740, 1736 годы до нашей эры. Косицкие правители были последними, кто следовал, основанный на рамсуанном традиции. Впрочем, хотя ассирийские и нововавилонские цари уже не дерзали сопровождать свои имена божественным детерминативом, многие религиозные формулы, в особенности формула отречения царя от земных родителей в пользу божественных, и иконографические образы, передающие идею причастности царей к божественному миру, продолжали ими использоваться. Примечание: Имя царя Саргона I, тем не менее, сопровождается божественным детерминативом. Божественный Саргон, наместник правителя Ашшура, сын Икунума, наместника правителя Ашшура. Сравни ситуацию имевшую место в архаической и классической Греции, где сохранялся институт правителей, носивших титул басилей, и удерживавших религиозные полномочия восходившие к критомикенской культуре. Статусную сакрализацию греческих басилеев, являвшихся верховными жрецами и представителями общины перед богами, но отнюдь не обожествлявшихся, следует понимать как реликт критомикенского обожествления царей. Иными словами, сакрализация без обожествления является в данном случае, как, по-видимому, это было и в Месопотамии после III династии Ура, результатом деградации. Остаточным явлением прежней культуры, где царь занимал центральное место в деле соединения земного и небесного, и вследствие этого соединял в себе человеческую природу с божественной. Некоторые ассирийские владыки заявляли о своём божественном избранничестве с детства, ада аднираре III, Эсархаддон, или от утробы матери. Ашур-реш-иши, тукульти-нинурта II, Ашур бы напал. Я Ашур бы напал, творение Ашура и Белет. Царь-наследник великий престольного дома, кого Ашур и сын владыка Тиары В одни далекие имя, нареченное его для царствования, они назвали. В утробе матери его для пастырства над Ассирией создали. Шамаш, Адад и Иштор решением своим непреложным устроение царствования моего повелели, объявляет Ашур Бонапал, не забывавший, впрочем, подчеркнуть и человеческую, родовую законность своего престола наследия. Ново-Вавилонский царь Набонит объявляет, что Син и Нингаль определили его для правления, когда он был еще в материнской утробе. Изображение Синахириба и Саргона II с размерным изображением божества, передавая тем самым идею бога равного статуса этих царей, а деяние новоассирийских владык на печатях и барельефах похоже на те, в какие облекали статуи богов. Божественное сияние окружало их, повергая в трепет врагов. О теле Тукульти Нинурта I говорится, как об окружённом божественным сиянием Миламму и даже как о плоти богов. Новоассирийские правители Асархаддон именуются в адресованном ему письме совершенным подобием бога, точным подобием Белла Мардука. В гимне по случаю коронации Ашур-Бонапала последний отождествляется с Шамашем. Вместе с тем, источники не оставляют сомнений в человеческой природе даже тех правителей, которые явно претендовали на божественный статус. Статуи Шульги, несущего жертвенное животное или сосуд для возлияний, входят в видимое противоречие с данными о равнобожественных почестях, воздаваемых этому царю, и литературными источниками, где явно выражена его божественность. Лепит Иштар, чьё имя сопровождалось божественным детерминативом, предстаёт в прославляющем его гимне, смиренным молитвенником и жертвователем, безустыли заботящимся об Экуре. Будучи земным представителем божества, наделённым божественными силами, царь почитался как совершенный человек. В царской гимнографии цари, в особенности царь Шульги, прославляются как люди, наделённые необычайными способностями в самых различных областях: в искусстве певца, в воинском искусстве, силе без страши и мудрости, красноречии, в интерпретации оракулов, в музыке, в знании языков, в физическом совершенстве, в справедливости и миролюбии. Важнейшим достоинством царей, условием обретения ими совершенства, являлась их всецелая синергийность божеству и избирающему наиболее достойного представителя рода человеческого, легитимность правления которого обосновывалась только божественным избранием, распространявшимся до предопределения к царствованию от утробы матери. Практика династического престолонаследия интерпретировалась в каждом случае как знак благоволения божества к этому роду. Примечание. Сравни идею божественного избрания царя в Куше, отнюдь не конфликтующую с обожествлением кушитских правителей, засвидетельствованную на стелах кушитских царей, квинтэссенция которой содержится в надписи на стеле царя Настасена. Не люди сделали меня царём в тот день, а ты дал мне власть. Надписи на стеле избрания Аспелты 593-569 годы до нашей эры из Гебел Баркала рассказывают о том, как происходило избрание царя, в котором решающую роль сыграл оракул Амона-Ра, владыки тронов обеих земель. Божественный царь вверяет своему избраннику своё царство. «Даю я тебе появление Ра, царство его на троне Отца. Установил я двух владычиц на голове твоей, подобно тому, как установлено небо на четырех опорах. Живи, будь могущественным, праведным, молодым, подобно Ра навечно». Царя Аман-Атеи-Ерике, согласно надписи на стеле Искавы, назначил его отец Амон, когда он был в теле его матери. Мотив избрания царей от утробы матери присутствовал в Куше, в надписях стел царей от Пианхи до Аммона-Теирике. Урукагина избран Нингирсу из 36.000 человек для царствования над Лагашем, причём подчёркивается, что царём самого Урукагины является Нингирсу. В своде законов Ур-Намму сказано, что Ан и Энлиль Нанне царственность Ура вручили. Ур-Намму же, родной сын Нинсун, слуга её любимый, правит шумермы акадом могуществом Нанны, своего царя. Шульги, законный наследник Ур-Намму, прославляется в гимнах как избранник Анны и Нанны, Анлиля, Уту, Нинсун. Посвятительная надпись в честь воздвижения храма для царя Шуслена гласит: Для Шусуэна, возлюбленного Энлиля, царя, которого Энлиль избрал как своего возлюбленного, мощного царя, царя Ура, царя четырёх сторон света, его бога Лугальмагури по теси Ура, его служитель построил храм. Лепит Иштар именует себя избранником Ана, поставившего его на царство, наделившего властью и прочно утвердившего царский венец на его главе, а также сыном и избранником Энлиля, вручившего ему скипетр в Киури. Нинлиль определила царю благую судьбу, Нанна благосклонно презрел на него, Энки наделил его мудростью и даровал царство в Ириду. Хаммурапи объявляет себя избранником Шамаша, на котором бог остановил свой сияющий взгляд. Во все времена правители Междуречья подчёркивали своё подчинённое положение по отношению к богам. В посвятительных надписях постоянно употребляется формула: богу имя бога своему царю царь имя я даровал. Своим царём Ур-Намму царь Ура, царь Шумера и Аккада величает Нанну, Бабара, солнечное божество, Ана, Энлиля, владычицей и Нанну, Нинлиль, Нинхурсаг. Шульги, бог своей страны, царь четырех сторон света, строит святилище своим царям, Нингирсу, мощному воину Энлиля, Энки, Нанне, Нуску. Царь, как и все люди, слуга Божий, раб Экура — При этом данный статус отнюдь не имел в междуречье уничижительных коннотаций. Быть слугой Бога значит действовать всегда в согласии с волениями своего Владыки, то есть действовать не своей человеческой силой, но силой Божьей. Исповедание царями своего смирения перед богами, всецелого повиновения им и мы усердного служения Свидетельствовало не о слабости, но напротив о силе и могуществе человека, призванного божеством. И Аннатум прославляется в победной риляции как человек, подчинившийся слову Нингирсу, энметена, как тот, кто словам богов внимает, урукагина, как внимающий слову своего царя Нингирсу. Лепит Иштар называл себя смиренным пастырем Нипура, Хмурапе могучий царь, превосходящий прочих царей, исповедовал смирение, богобоязненность и всецелую покорность великим богам, верившим ему пастёрство над черноголовыми. Совершенная мудрость правителя, провозглашаемая в гимнах, обширное ведение и знание всего, состояла в способности распознавания божественных валений и относительно культового вослужения и в различных политических ситуациях. Искусство интерпретации оракулов во все века считалось необходимым свойством мудрого правителя-пастыря, чьё ухо открыл Энки залогом его успешного владычества и блага бытия его пасомых. Я никогда не путал неблагоприятные знаменья с благоприятными. Я обладаю ясной интуицией, способен сам выносить суд. По внутренностям лишь одной овцы я, царь, способен находить указания всегда и всюду, перечисляет свои совершенства в области постижения божественных указаний царь Шульги